Лилиан выключила радио. «Каждый человек едет из бреши в брешью. «Так ли это?» «Из Тулузы в Тулузу». «От самодовольства к самодовольству». «А я», — подумала Лилиан, «где та брешия, к которой я стремлюсь?» Она взглянула на телеграмму Хольмана. «Нет, не в санатории. Там не было ни бреши, ни Тулузы. Там шла безмолвная и неумолимая борьба». Борьба за каждый вздох на границе между жизнью и смертью. Там не могло быть ни бреши, ни тулузы. Лилиан встала и прошлась несколько раз по комнате. Она потрогала свои платья, и ей показалось, что с них осыпается пепел. Она взяла со стола щетки и гребни, а затем также машинально положила их обратно, не сознавая, что держала в руках. Подобно тени, вползающей в окно, в ней закралось подозрение — Не совершила ли она ужасной ошибки, неименуемой и непоправимой? Лилиан начала переодеваться. Телеграмма все еще лежала на столе. При свете лампы она казалась самым светлым пятном в комнате. Время от времени Лилиан поглядывала на нее. Было слышно, как за окном плескалась вода. Оттуда тянула запахом реки и листьев. «Что они теперь делают там в горах?» — подумала Лилиан и погрузилась в воспоминания чем заняты люди в санатории в то время, как Клерфе мчится по темному шоссе Флоренции за светом своих фар. Поколебавшись секунду, она сняла трубку и назвала телефон санатория. «Сиена», — сказал Ториане, — «надо заправиться и сменить задние колеса». «Скоро? Через пять минут, проклятый дождь!» — Клерфе усмехнулся. «Он мешает не только нам, другим тоже. Смотри, чтобы мы не проскочили пункт обслуживания». Домов становилось все больше и больше. Фары вырывали их из темноты, где шумел дождь. Повсюду стояли люди с зонтиками в непромокаемых плащах, мелькали белые стены, люди, разлетавшиеся в разные стороны, как брызги. Зонтики, качавшиеся взад и вперед, подобно шляпкам грибов, во время бури. Впереди чью машину швыряло из стороны в сторону. «Стоп!» — крикнул Ториане. Тормоза тотчас сработали, машину встряхнуло, и она остановилась. «Воды! Задние колеса! Скорее!» — крикнул Клерфе. Мотор уже замолк, но в ушах Клерфе все еще стоял гул, как в пустых заброшенных залах. Кто-то протянул ему кружку с лимонадом и дал новые очки. «На каком мы месте?» — спросил Ториане. «Вы идете прекрасно! На восемнадцатом!» «Паршиво!» — сказал Клерфе. «А как другие?» «Монти на четвертом, Сакетти на шестом, Фриджерио на седьмом. Конти выбыл». «Кто на первом месте?» Маркети Обошел всех на 10 минут. За ним Лотти. Отстал от него на 3 минуты. А мы?» «Вы отстали на 19 минут. Не беспокойтесь. Тот, кто приходит в Рим первым, никогда не выигрывает гонки. Это всем известно». Откуда-то появился тренер. «Да, такова воля Божья», — добавил он. «Святая Мадонна, Матерь Господа нашего, ты ведь это тоже знаешь. Покарай Маркети за то, что он первый. Не спошли ему маленькую дырочку в бензонасосе. Больше ничего не надо». «И Лотти тоже. Быть вторым — почти такой же грех, как быть первым. Святые архангелы, храните!» — молил он. «Как вы сюда попали?» — спросил его Клерфе. «Почему вы не в бреши «Готово!» — крикнул один из механиков. «Давай!» «Я лечу!» — начал было тренер, но его слова сразу же заглушил рев мотора. Машина ринулась вперед. Люди бросились в рассыпную, и шоссе, к которому они были приклеены, вновь пошло разворачивать перед Клерфе свои бесчисленные петли». «Что сейчас делает Лилиан?» — подумал Клерфе. Сам не зная, почему, он надеялся, что на этом пункте обслуживания его ждет телеграмма. Но телеграммы всегда запаздывают. Может быть, он получит ее при следующей остановке. А потом были только огни, ночь, люди. из зарева мотора он не слышал их криков, и они походили на тени, мелькающие на экране немого кино. Но вот все исчезло, кроме шоссе, которое словно змея ползло по земле и таинственного зверя, ревущего под капотом машины.